Глава 9. Сначала распахнул Настер входную дверь в покое, затем при помощи томогавка избавил оба окна от пленки явно животного происхождения, покрытой многолетним слоем грязи. Она вряд ли бы остановила кого-то из грабителей, в отличие от свежего воздуха, а здесь он скорее злодей. После чего я устроил дополнительную вентиляцию, открыв внутреннюю внешнюю дверь в пристройку. От сквозняка дышать стало немного легче, вот теперь можно и делами заняться. Орки, скорее всего, под руководством и благодаря Амелии перевыполнили план на 200%. Они не просто побросали поклажу в кучу, а аккуратно расставили и разложили по всей площади постройки. Под некоторые вьюки и тюки подстелили тенты, прикрывавшие до этого добычу зеленомордых. Седла оказались сложенные одно на одно, их тоже не просто бросили на утоптанный навозный пол. Колеса, оружие гоблов, копье и щит аскольда нашли свои места у стен. Тюк с его же вещами и одноногого находились отдельно. Кольчугу главного гобла перекинули через потолочную балку. Прикинул на навскидку. Да, накосил я, накосил. И в который раз восхитился выносливостью и силой лошадей. Одно дело, когда груз размазан, другое, когда весь перед глазами. Отличное приобретение. А еще в ноздри ударил сразу сладковатый приторный запах тухлятины. Дополнительный источник амбре определился легко. Шесть здоровенных мешков в углу перед выходом, и рядом один поменьше, хотя вонял он больше. Так, что тут у нас? Пеньковые веревки стягивали горловиной настолько туго. Узлы развязать не получилось. Сил в пальцах катастрофически не хватало, поэтому пришлось их резать. Впрочем, даже не заглядывая внутрь, понимал, что найду, точно не оленину, и вновь осознал, для большинства святость чужих трофеев и частной собственности, не пустой звук, иначе такое бы сразу сожгли, пока я в беспамятстве валялся. Первый баул порадовал тремя разбухшими, неоскальпированными склизкими головами. «Боевые товарищи моих крестников, они при жизни не блистали красотой, а теперь их болотно-блевотного цвета мордами можно любого скрайса напугать». «Стоп! А это что? Едва заметные пятна на затылочной части! Черт! И до отвращения знакомый специфический запах! Да быть такого не может!» Мозгом понимал, уже бесполезно дергаться, но едва не отпрыгнул в сторону. Усмехнулся над собственной трусостью, точнее рефлексами, какие должны были остаться за миллионы лет, миллионы парсек или миллионы еще чего-то от этого места. Вдохнул воздух вновь. Нет, запах один в один тот. Хоть и ясно глупость, но поднял веки по очереди каждому пациенту и в глаза заглянул. Внимательно, внимательно. Выдохнул облегченно, просто разлагали зеленоморды именно таким образом, а меня неплохо пробрало до холодных мурашек по спине. Как хорошо, что обознался, это все же другой мир. Если бы индейцы стали топливом для Тайты Эрна, разновидности ксенотварей, то давно бы все черноягоде вымерло. И я новый в том числе, даже с активной кровью такие встречи без защитных скафандров смертельно опасны. В любом случае подобные трофеи не радовали, как и шесть человеческих голов, не только обезображенных тленом, но и искаженных муками. Четыре мужские и две женские они лежали в другом мешке. Доказательства, заслуг и боевой журнал карликов в остальных баулах вырублены самые лучшие мясистые части тел. Порадовала и толерантность индейцев, урода не побрезговали соплеменниками, тоже на шашлык башлык пустили, красавцы, сука. Каннибалы, людоеды, падальщики, при этом обладающие немалыми ценностями и на себя чувствующие, непонятно, кто такое позволяет, при наличии под боком стольких вооруженных разумных. С большим трудом выволок останки наружу. Хорошо, что ткань мешков не пропускала влагу, иначе бы такие ароматные следы от волочения остались. Мертвых можно выносить, а мне здесь жить. Затем позвал Сима, который откровенно маялся безделием, скучал и плевался, пытаясь сбивать редких мух на лету. Понятно, что ничего у мальчишки не получалось, хотя упорство ему было не занимать. «Сбегай, Кайли, скажи, что я нашел тела убитых людей гоблами. В трофейных мешках. Пусть скажет, что с ними делать. За это медяк получишь». Выдал ЦУ пацаненку, сразу озвучивая награду. «Уже!» — радостно воскликнул тот, затем, напустив серьезный вид, добавил. «Дядька Глэрт, я тирков напоил!» «Это хорошо. Слова-то запомнил?» «А то!» Еще и утвердительно кивнул, разворачиваясь на месте, и уже потом выкрикивая текст послания, а затем только босые пятки засверкали, и грязь в разные стороны полетела. Пусть на улице и плюс, но градусов 15 по ощущениям. Вот тоже, ощущение, как-то перестраиваться нужно. Ладно, разберемся. Взглянул на небо, до обеда еще приблизительно три часа, тоже внутреннее чувство. Вот им и мы буду руководствоваться, других ориентиров никто не задавал. И еще одна мысль, важная, правильная и нужная. Мак не почуял мертвую плоть, несмотря на пасы и прочий шаманизм, когда искал нечто запрещенное в поклаже. На воротах никто и никогда у местных груз не проверял. Стоп-стоп, ошибался с воспоминаниями Глэрда уже. Выводы пока делать рано. потому что Ариста мог о таких процедурах во время въезда-выезда и не знать, а когда я оказался на его месте, мы были в сопровождении Лерга Турина, из-за чего и вход свободный. Вариант? Вариант. Какая-то защитная система должна иметься в любом случае, как и досмотр. Все же не из магазина пуховых перин местные гости пребывали и не туда следовали». А так все бы отлично вообще сложилось. Например, у меня лошади мощные настолько, что и по три пуда на загривке не заметят. Поэтому килограмм 120 можно по трем тиркам незаметно раскидать, обратно вернуться с тем же соком тархира, дровами или стровой на прокорм скотине. Простые обоснования причин поездки. Да мало ли какие дела могли в лесу быть. Охота та же. Стражники заподозрят что-нибудь. Неизвестно. Вертел мысли, так и эдак занимаясь разбором трофеев. Изучение добычи в очередной раз продемонстрировали практически полную мальчишескую несостоятельность на ниве местных нормальных товаров, а также их ценностей. И сюда добавлялся еще один момент. Любой из обнаруженных предметов мог обладать неизвестными магическими свойствами. Но по порядку. Смог точно идентифицировать два мешка с табаком, каждый примерно килограммов 7-8. Еще один гораздо тяжелее с чаем, прилом, выглядевшим как бруски черно-коричневого цвета размерами 15 сантиметров на 5 и в толщину 3. Четыре тюка с непонятной пахучей травой, один маленький набитый под завязку красно-желтыми листьями, напоминавшими по очертаниям лавровые. В двух одинаковых длинных полукруглых кожаных, наверное, правильно их называть циквояжами, обнаружил множество пузырьков, бутылочек, пробирок, наполненных непонятными жидкостями. Каждая посудина занимала свое посадочное место где-то и в несколько рядов. Левая верхняя часть была отдана на откуп ячейкам с однотипными баночками, как из-под женских кремов. Абсолютно все емкости герметично запечатаны, все снабжены этикетками с надписями. Нижнюю противоположную занимал сверток с примитивными хирургическими инструментами. Как и шовным материалом, имелось 10 толстых рулонов серой ткани, пропитанных какой-то пахучей мазью. Особо не рассматривал, все равно ничего не понимал, кроме того, что в руки мне достались лекарские сумки». Но вот им порадовался больше, чем шести коротким мечам, как у римских легионеров, шести же топорам на длинной рукояти, двенадцати разнообразным кинжалом от прямых до изогнутых. Дополнительно вооруженную коллекцию можно было отнести и четыре мешка, килограмм по пять каждый, с наконечниками для стрел или болтов. Их было два вида — четырехгранные, игольчатые и листовидные. Особое приятие вызвали четыре свернутые, явно новые шертяные одеяла, сумка с ножницами, иголками, нитками и пуговицами. Несколько тюков с тканью, в которой я совершенно не разбирался, но знал точно стоимость новой нательной рубахи из льна, две серебряные монеты. Именно ее перед выходом в баню требовалось приобрести, как и кальсоны. И сменить рвань на нормальный анарак штаны. Макасины мне не понравились, но на безрыбье и рак рыба. Нашлось и множество инструментов. Три пилы больших и столько же малых, восемь разнокалиберных топоров для плотницких работ и пять для валки леса. Все без топорищ, по паре молотков и молотов без рукояти, четыре здоровенных плоских напильников. Наковальни средних размеров и маленькая, три полутораметровых железных лома, клещи, пять кирок и лопаты, квадратные гвозди в отдельном мешке с пару десятков скоб различного размера, детали от какого-то механизма, не стал рассматривать. Кухонная утварь, два массивных чугунных казана, литров на десять каждый, две огромные сковороды и столько же поменьше. Все поделки, кроме оружия, на мой абсолютно непрофессиональный взгляд, показались слишком грубыми, материал на изготовление выбирался заведомо плохой. Если обычных гоблов из гастрономических изысков, судя по поверьям, ничего не интересовало, кроме мяса, то мне попались необычные или зашедшиеся в мародерском угаре. Нашлась мука грубого помола, килограмм двадцать, не меньше. Какие-то крупы, бобовые, а может и нет, пшеницы и овес. В общем, явно растительная пища. Не удивился бурдюкам литров по десять каждый с каким-то крепким пойлом из средней ценовой категории, судя по запаху, уж в этом-то Глэрд знал толк. Вновь осмотрел все. Конечно, полную тщательную инвентаризацию потребуется проводить позднее, но и сейчас внушительно смотрелось. А еще теперь становилось понятно, нигде не соврал трактирщик. Тирки — это просто чудовища какие-то. Дополнительно они тащили на себе колеса, два высотой до моей груди, а другая пара до носа. Не следовало забывать и про хозяев, их вооружение и снаряжение». Хорошо грабить грабителей после грабежа. Судя по товарам, скорее всего, гоблы напали на фургон кого-то из диких поселенцев, которые целенаправленно закупили в северном Деморунге и возвращались домой. Хотя могла речь идти и о торговце. Наконец-то добрался и до поясных сумок самих бандитов. Медных монет в них не имелось. Она, как и полагал ранее, вся была собрана в один кошель, из которого пока со всеми и расплачивался. У рядовых индейцев обнаружилось по два золотых и по пятнадцать серебра. Ровно. Доля каждого. У главаря двадцать шесть кругляшей из презренного металла и горсть нехитрых украшений. «Две желтые цепочки с кулонами, два перстня с крупными красными камнями. Из непонятного черного металла четыре кольца и столько же медных. Хорошо быть боссом. У него же пять однотипных браслетов из янтаря, которые имелись практически у каждого жителя черноягоди, по крайней мере, даже у Харма. И такой же я снял с самого Выходил, Выходило, тот сразу нацепил на себя». У всех гоблов, как у бойцов всякого организованного воинского подразделения, будто под копирку нашлось по однотипному кисету и трубки. Если у остальных деревянный обычный, то у главного чубук и чаша, вырезанные из кости в виде оскалившейся страшной рогатой тварюги, выполненной настолько искусно, казалось, сейчас в палец цепится это чудовище. В общем, ничего достойного внимания». Камни с какими-то рунами, небольшие связки сушеных корней, по одному на брато виденному мною уже рулону бинту и одной же четырехугольной бутылочки, мелкий мусор по пучку разноцветных перьев. Ерунда закончился основным вспотел не раз. В целом главное просмотрел, остальным можно будет заняться и позднее, и даже при свете лампы. Сейчас имелись куда более важные дела, например, подтверждение статуса. Стал готовиться к выходу в люди, сначала подобрал один из многочисленных вещмешков, наиболее чистый и смотревшийся лучше остальных, сугубо на мой взгляд. Вытряхнул из него мусор на улице, теперь требовалось найти пару комплектов повседневной верхней одежды. Примерил по плечам анарог главаря, отлично, подходил и выглядел как новенький. «Одна сквозная дыра не в счет, заделают умелицы или умельцы. Отмыть, отстирать от грязи, засаленности и крови лучше не придумаешь в данных условиях. Штаны с босса тоже свернул и убрал. Их пусть никак на меня пошили, все же тот был выше на голову. Не по моде буду выглядеть, это обратил внимание, что чаще местные старались таскать брюки в обтяжку». Кстати, никаких гульфиков не заметил, а то довелось лицезреть в одном фильме. Здесь вполне обычного вида для нашего века штаны, кройка оказалась на уровне, отсутствие карманов пока не критично. Без всяких проблем подошел комплект с того, которому я свернул шею. Там вообще красота, ничего не нужно зашивать, ни от чего лишнего чистить». Пояс решил оставить боссовский как основной, его сумка тоже на мне отлично смотрелась, еще и справа выбрал и подвесил один из наиболее вместительных и похожих на обычный земной, только кожаный подсумок. За ним разместился нож, он мне понравился размерами, ни большой, ни маленький, в руке лежал как влитой. А на левом боку перед редикюлем подвесил кинжал, тот самый клык, на возвращении которого в рот настаивал Ильм. Если не вытаскивать его из ножен, вполне обычное оружие, какое сплошь и рядом таскали все взрослые мужи черноягодья. Круглая рукоять, навершая в виде ограненной черной капли, но сам клинок длиной около 30 сантиметров завораживал. Матово-синее лезвие сужалось с двух третей. Глубокий двусторонний дол по центру от прямой гарды и фактически до острия, сплошь покрытый черными, будто выжженными рунами. Пальцем остроту не решился проверить, попробовал на волосе. Что сказать, успешно. Единственный он для меня получался, пусть не двуручным, но полуторным точно. Подумал, подумал, и нацепил еще перевязь с двумя гобловскими кривыми кинжалами, тоже с главного, спину при случае может и защитят. За сапожник, несмотря на его непрезентабельный вид, решил оставить прежним и на месте. Собрал в один кошель все украшения, решил продать сразу. В другой положил 10 золотом, оба поместил в сумку слева. И последнее, еще одно средневековое портмоне, куда сыпал на глаз меди из основного ее хранилища. Дополнил двумя десятками серебра. Общий вес монет порадовал будущими перспективными покупками на рынке. Минут пятнадцать упражнялся выхватывать оружие, наносить удары. Что сказать? Матерился. «Все, я готов к выходу в свет. Да где же этот пацан ошивался?» Напился у колодца и принялся ждать Сима. Что-то подозрительно долго тот бегал. В прошлый раз быстро обернулся. Или Амелии на месте не оказалось, и он пустился на поиски по черноягодью. Похоже на правду, впрочем, это не отменяло того факта, что все сильнее донимал голод, не любил такое состояние. Еще минут десять сверху, хотел переходить к изучению наследства от Харма, чтобы не терять зря время, но все же весь достигла адресата. Амелия не только явилась самостоятельно, но еще в сопровождении мэтра де Лонгвилля и двух стражников, Туки и Джеймса. Этих пройдох Глэр знал хорошо, постоянно крутились вместе с вором с Мерингом, которому вчера, Тут ты, почти три дня с того момента прошло. И последнее очень важно, воды утекло столько, а сколько она успела унести мусора, информационного в том числе, разнести по городам и весям. И мысль сразу простая, а если моего пленника-визитеры при помощи каких-нибудь магических артефактов или способностей обнаружат? Чёртово волшебство, и оно будет оставаться таким, пока я не узнаю о нем больше. А так, не делай добра, не получишь и зла. Нет, вряд ли такое возможно. Если бы все-все просвечивали, то никакой личной жизни у населения не получилось бы. Здесь же медведи сожрали гадюк и скорпионов. А вести о семь действий не ушли в широкие массы. Процессия зашла на подворье с мрачной решимостью. Мне сразу это не понравилось. Впереди держался маг из Нахарка, позади бойцы. Мальчишки не видно, а ведь он опередить их был должен. Но я невозмутимо смотрел, как приближались гости, подставляя лицо лучам солнца. «Как хорошо жить!» «Показывай, где!» Первые слова волшебника заставили зашевелиться злость, которую удалось тут же обуздать. «Не мальчик!» «Конечно, можно было зацепиться за показную грубость, поставить на место зажравшегося метра!» И по всем уложениям и законам черноягоди и герцогства в любом суде доказали бы мою правоту. Дело тут даже не в древней благородной крови, а в том, что маг пришел на чужую землю, где не выказал не просто уважения, он ноги почти вытер, хозяина дома, не обязанного ему ничем. Ключевое слово здесь «почти». В принципе, даже без повода любой конфликт можно в секунду перевести в острейшую фазу. Хватило бы духу, но вот только чего я добивался в таком случае. Для людей здравомыслящих — ничего. За исключением чествования собственного самолюбия и прочего маловнятного дерьма, ничего общего с умом не имеющего. Типа характер проявился как у героя сериала, но там речь шла не о нардическом, а об идиотическом и таком же окружающих. «Так зачем ему уподобляться? У меня же цели и пленник в подвале». «А вот следующее требовалось срочно пресекать. Впрочем, именно такие действия из моего нового образа не выбивались». «Хорошо, но пусть стражники остаются на месте или следуют за нами, чтобы под присмотром были». отреагировал. Как попытались разойти по двору гости, те сразу ощерились. До этого момента в их глазах ни капли дружелюбия ко мне. Теперь у каждого злоба с ненавистью. И чтобы не было никаких кривотолков, криков, а затем судебных разбирательств, но скорее голов на моем заборе скажу так. Я всего три дня назад поймал такого же любопытного за кражей. Кстати, их близкого приятеля. Вон пусть возле колодца постоят или за воротами. «Ждите приказа на месте!» Моментально среагировал маг, не став лезть в бутылку. «Вот они!» Тоже, не говоря лишнего, взял на себя роль гида-экскурсовода, заведя гостей за пристройку, где метрах в пяти от двери сложил останки, не вытаскивая их из старой. «В том мешке гобловские бошки, в этом человеческие!» Показал пальцем для лучшего усвоения материала. «В остальных части тел и тех, и других!» Замолчал. Де Лонгвилль и Амелия, которая пока не произнесла ни слова, проводили оперативно разыскные мероприятия, достали головы, внимательно их осмотрели. Затем и до гоблов черед дошел. Их манипуляции я не понимал, но наблюдал внимательно. «Хитрые твари!» — выдохнула знахарка. «Люди, точно они, я их видела пару раз, а Гоблы? Кто еще?» Мне практически ничего не удалось понять, они продолжали какой-то свой разговор. Согласен, совсем распоясались. Покивал Мэтр, а затем он обернулся ко мне. «Где твои трофеи? Показывай!» «А вот это уже спускать нельзя!» «Мэтр де Лонгвиль, ты не забылся? Я и так тебя не стал одергивать, когда ты на моей земле начал командовать!» Спросил сам, думая, как поступать, куда отпрыгивать и чем бить. Медвежьим клыком. Вот только успею ли. На несколько секунд воцарилась тишина. Волшебник явно хотел ответить резко, а затем его взгляд уперся на мое родовое кольцо. Вот здесь он начал осознавать глубину собственного падения. А еще и Амелия явно неожиданно для того заговорила резким, нетерпящим возражения голосом. «Да, маг, твое поведение отвратительно. Ты ни в одном из домов черной ягоди себя так не вел. Так что же с тобой произошло сейчас, когда наоборот ты должен благодарить Глэрда?» И опять тихо-тихо стало. «Извиняюсь перед вами всеми». Вполне нормальным тоном, с неподдельной усталостью в голосе произнес он секунд через десять. «Да, неплохую ему спасительную веревку знахарка бросила». «Лично у меня просить прощения явно бы не стал, а так вроде бы как и не к хамешему мальчишке обращался. Вчерашний день был трудный, ночь бессонная, поэтому и повел себя неподобающе, еще раз прошу простить». Добавил заключение Каинья. «Неужели нельзя говорить нормально без всех этих закидонов, напоминающих дешевый рыцарский роман?» «И ведь уверен на двести процентов, это еще мой внутренний переводчик резал пафос на пять, а то и на десять, выдавая более или менее приемлемую человеческую речь». Глэрд, тела и головы мы заберем, согласно уложению о привилегиях и обязанностях стражей черноягоди. Вновь продолжил тот. «Их в любом случае нужно придать огню. С гоблов будешь скальпы снимать?» «Нет», — отрицательно мотнул головой. «Но это деньги!» — резонно ответил тот и хитро так посмотрел. «Не я их убил, не мне и снимать. Я не последний хрен и доедал, поэтому довольно глупо бы менять образ возрождающегося дворянина на пригоршню серебра, может и золота». «Ариста!» — как-то поджав губы, пробормотал явно зло тот. Затем щелкнул большим и указательным пальцем. Если бы не этот жест, то следующее зрелище для человека начала 24 века выглядело бы абсолютно иррациональным. Никаких ветвистых молний, сгустков энергии от мага не полетело в сторону мешков с останками, однако на материале баулов выступил иний. при абсолютно не меняющейся плюсовой температуре вокруг. Неплохой холодильник. Интересно, куда он тепло сбросил? Де Лонгвиль словно прочитал мои мысли, посмотрел с угрозой. А не в наличии ли древней крови кроется не любовь волшебника к мальчишке? Он ведь его всеми силами пытался пристроить в приют для сирот, находящийся далеко-далеко, чтобы глаза не мозолил принадлежностью к высшей касте. «Как сказал Эрк, нас тут двое». И «Имел он в виду себя и меня. Да, что-то в этом духе завернул. Мэтры и тогда я видел зацепило до глубины души». «Это плохо. Зависть — одна из самых паскудных человеческих черт, с которой я сталкивался. Особенно глубинная, основанная на собственных комплексах. Но посмотрим на дальнейшее поведение сэра». «Все на месте, куда орки разгрузили под руководством Амелии», прокомментировал я, показывая пальцем на дверной проем. Знахарка осталась снаружи, хотя именно она мне была нужна для понимания цен на товары, и товары ли вообще мне достались. Впрочем, разберусь, надо было поскорее спроваживать товарищей. А еще нет-нет, и начинала просыпаться тревога от того, что не знал границ магических возможностей гостей. Хриомэн, чертов! Не следовало забывать и про такую паскудную черту жизни, закон подлости. Возьмет пленник и какой-нибудь финт неожиданный выкинет, например, от кляпа освободится. Или еще какая-нибудь напасть случится. С другой стороны, как сказала Зельеварка, «Крысы, что имперские легионеры маршируют, на них спешу. Это они лютуют, падлы!» Де Лонгвель осматривал все быстрым и цепким взором, особо его внимание удостоились лекарские саквояжи, затем мечи и наконечники для стрел. Действовал молча, поэтому очень удивительным стало, когда он заговорил. «Нет никаких сомнений, именно молодые гоблы пятой окровавленной руки Суриса участвовали в нападении на герцогский караван, везущий припасы для поселения речной мыс». «И похоже, именно это полагающаяся тварям добыча от общей. Остальные же выкидыши мроков растеклись. Никто из наших не выжил. Как раз, как поединок твой завершился, весть прилетела. Наместник где Моренгер рвет и мечет. Все произошло в сорока лигах от нас. Третий день Лэрк Турин прочесывает окрестности». «И многие не уверены, что мыс не постигла та же судьба. Оттуда не отвечают. Существенный удар по...» Вдруг оборвал фразу, будто опомнился и заговорил про насущное. «На добычу твою никто не претендует. Более того, ты, пусть и не зная, но помог нам понять, какой из племен виновна. Все доказательства вот они». Поэтому, может, даже какую-нибудь награду тебе выплатят. Но здесь я бы не надеялся. Впрочем, как и на какие-то налоговые льготы, если ты подпишешь бумаги об испытательном годичном сроке как полноправный владетель этого поместья. Другое дело, что ты именно нашему гарнизону оказал услугу, а мы умеем помнить добро. Сколько раз я это слышал за жизнь не перечесть. Любят говорить о долге о том, чем он красен, когда получают от тебя нечто непомерное, а отдают то, что не жалко. Обычно же помалкивают в тряпочку, хотя здесь сами люди, пусть немного, но другие. Вон, взять ту же Амелию. Хотя, отчего у нее лицо было, как у Хельги, после благодарности за спасение. «Я запомню твои слова, мэтр де Лонгвиль, со всей важностью и торжественностью ответил». «И вот тебе мой добрый совет, который прозвучит один раз. Более того, примешь ты его или нет, но на наши будущие отношения это никак не повлияет. Только ответь на вопрос. Знаю, у тебя проснулась родовая кровь. Какие ты в себе ощущаешь перемены? Я сделал вид, что задумался, а потом выдал». «Как будто детство закончилось, понял, что у Харма был практически рабом, чего никогда не допущу боли, осознал, что нужно учиться, учиться и еще раз учиться, всему, большего не скажу». Волшебник помолчал, пожевал тонкие губы, будто проговаривая нечто про себя, а затем принялся советовать. «Ясно». Тогда тебе нужно уезжать отсюда, потому что как только ты подпишешь бумаги сегодня или завтра, то обратного пути не будет. Рода Черноягоди и другие изгои имеют крайне ограниченные права на перемещение в империи и великом герцогстве, только в границах отведенных им поселений, до прощения либо до скончания веков, явно процитировал последнее». В результате ты добровольно ограничишь себя, и так будет до 17 лет твоего совершеннолетия. Потом открываются определенные возможности. Каждому, кто захочет, это получение образования или же армия, но самое плохое для тебя в другом, а именно в испытательном сроке в год. «Наш герцог, сам приняв власть в девять лет, очень и очень негативно относится к любым регентам, а в империи мы все же на особом положении. Поэтому управлять всем ты сможешь лично, но есть один важный пункт – как взрослый муж, невзирая на возраст. Если бы просто речь шла об уплате налога золотом, то ты бы, продав тирков, спокойно жил здесь». Но черноягоди, как и остальные поселения на этом континенте, платят только дарами земель хаоса. И никто тебе из старых родов не позволит закрепиться, сделает все возможное, чтобы ты не смог заплатить. А после провала ты пойдешь вновь кому-то в услужение, как харму, уже полностью на законных основаниях. и никакой суд богов здесь не поможет и так до семнадцати лет будешь жить не доедать не досыпать я тебя понял метрэтр а есть ли еще какие препоны ох как будто ужалили аж перекосило лицо если не усматриваться и не заметишь изменения в мимике оно было молниеносное мгновенное но рассказала говори б, сучий маг есть и они наконец нечто в нем победило другую для меня неизвестную причину ты просто умрешь гораздо раньше завершения испытательного срока сам того не желая ты в общем лучше всего уезжай большего не скажу благодарю Кивнул я, тот отзеркалил мне жест и вышел, сильно нагнувшись, чтобы не удариться головой о низкую притолоку. А я вслед за ним. Оказалось, пока де Лонгвиль занимался сбором доказательной базы, его подручные перенесли мешки за ворота, где на дороге разворачивал одноосную телегу сосед напротив через канал Санти из рода волков. Тот в мою сторону даже не посмотрел, и не нужно. Рядом стала знахарка, будто наблюдая за погрузкой. Мак в это время направился к воротам. Женщина явно была чем-то смущена. Я, как обычно, делал вид, что ничего не замечаю. Наконец она решилась и заговорила очень тихо. «Так-то я была здесь не нужна, но хотела тебе шепнуть. Только это тайна. Если пообещаешь, что никому и ничего не расскажешь, я тебе ее открою». «Никто ничего от меня не узнает». Ответил спокойно, твердо, уверенно. Она вновь задумалась, я не мешал. «Тогда слушай, сегодня и завтра прийти не смогу, хоть и договаривались. Пока тебя возвращало к жизни, много скопилось срочных дел, а ты опасайся Джастина. Он что-то задумал, что-то очень плохое, непоправимое. Пока это просто досужая болтовня, его никто не будет останавливать, а потом, я уверен, будет поздно». И тебе не легче станет, если его повесят после твоей смерти. Если будешь оставаться дома, закрывай дверь на засов. Держи арбалет под рукой, а лучше пару дней ночуй на постоялом дворе. затирками Сим присмотрит. Там дел никаких, но он до первого колокола пробудет у тебя после домой. Завтра же с первыми петухами вернется. Кольца управления пусть в доме лежат и никуда животные не денутся. А травы им вокруг пока хватит. Сосед тем временем остынет, хоть шипеть и будет, но убивать уже не решится. Пройдет задор, уйдет дурь, задумается о тяжких для себя последствиях. Пойми, ты разрушил все его надежды, все. Да, понимаю, ты не желал того, однако получилось волей богов, именно ты уничтожил мечту его всей жизни — возродить род». «Не спрашивай как, не скажу, но именно это и питает его ненависть, не алчность, лучше бы она, а Эйден всегда рядом». «Я тебя услышал, спасибо, Амелия, за заботу и не забуду о том, что ты для меня сделала, но не думаю о возможности подобного». Сделал вид, что задумался, а затем запальчиво продолжил. «Джастин кто угодно, пьяница, неряха, ворюга, жулик, но не убийца людей из народа». «Ты верно сказал, да, все верно, мальчик». Как-то грустно улыбнулась та. «Вот только не забывай, ты — Ариста, и не из народа». Развернулась и поспешила к замершему возле ворот ожидающему знахарку Мэтру де Лонгвелю, повозка давно скрылась за мостом. «У меня в душе с одной стороны радостно, и все вверх дном». Потому что хоть и не верил в чертовых местных богов, точнее, что они имеют какое-то отношение к настоящему создателю, но складывалось ощущение, подыгрывали мне всей своей кодлой. Нет, не идолов нужно благодарить, а университеты папаши Эндрю. Он учил уметь делать правильные выводы из анализа текущей обстановки, четко оценивать свои возможности, но главное иметь решимость осуществлять задуманное. Всегда, везде, всюду. И уже на стадии планирования предполагать возможные последствия, угрозы и проблемы, по возможности жестко купируя их. А здесь все звезды окончательно сошлись. И теперь при любом раскладе мое неверие вероломство тупого дуболома женщина запомнит. Исходя из составленного ею психологического портрета, молчать о таком факте она не станет. А вторая сторона... «Вторая воняла тленом».